После этого она уже добывала еду без всяких колебаний. В их палатке не переводились ни хлеб, ни крупа, ни горьковатое масло, что поури давили из семян дичка подсолнуха. На нее уже смотрели с уважением и опаской. С они занимались каждый день, и вскоре ученица – Уже ни в чем не уступала учителю, не за счет, конечно же, телесной силы или собственного боевого умения, ни то, ни другое не выработать за считанные месяцы. Магия в полном соответствии с советом все того же поури. Магия заменяла недостающие силы и умения. Творить волшбу стало для нее так же естественно, как дышать. И спросил нее, как она делает то или иное, она не смогла бы ответить, даже при самом сильном желании. А потом ее позвали в набег вместе с ее наставником Поури. Пяток сумрачных карликов в добротных кожаных доспехах при полном параде, вооруженные до зубов. «Мы выходим завтра на рассвете», – не тратя времени на приветствия и тому подобное, сказал старшей пятерке, уже далеко не молодой Поури с иссеченным сабельными шрамами лицом. «Хочешь, пойдем с нами?» «Ты и она». Грязный кривоватый палец ткнул в сторону Неакрис. «По-моему, хватит ей тут сидеть. Пора самой о себе заботиться». «Вот и я говорю, хватит», — кивнул девочке на пекун. Теперь уже на Неакрис смотрела шесть пар глаз. Лицо ее оставалось совершенно бесстрастным, однако ногти до боли впились в ладони. На бег. И, конечно же, на людские земли. И ей не акрис, если она встанет в один строй с карликами, придется убивать таких же людей, как она сама. И они, конечно же, защищая свое добро, имеют полное право убить ее. Так что же делать? Отказаться? Но у поварей не принято говорить «нет», когда тебя зовут на подобное предприятие. Это значит, тебе верят и тебе оказывают высшее доверие. Девочка закусила губу. Она должна добраться до того мага с черным посохом. Должна любой ценой. А что, если ей удастся? Ее глаза сузились. «Я пойду с вами», — резко сказала она, отбрасывая с лба давно не мытые спутанные волосы. Поури переглянулись и дружно кивнули. «Тогда завтра», — произнес старший пятерки. «Мы вас найдем». Когда неожиданные гости скрылись, Карли Капикун хитро покосился на девочку. Пойдешь с нами? «Э, а не забоишься. Не забоюсь, Ниакрис замотала головой. Чего мне бояться там, теперь? Верно, нечего, кивнул Поури. Тебе-то и подавно. Только смотри. Своим по первости кишки выпускать страшно будет. Ниакрис пожала плечами. Ну, что мне все это? А вот это ты зря, наставительно сказал Поури. Пока себя в настоящем деле не попробовала, не зарекайся. Мы за тобой присмотрим по первости, чтобы самими за тебя под топор не попасть. Они и в самом деле вышли на рассвете следующего дня. Табор поури еще не проснулся, и, казалось, никто не заметил странный отряд. Шестерых поури и чумазую человеческую девчонку с коротким мечом у пояса и небольшим щитом, заброшенным за спину. Все потребное повары несли на себе. Неакрис тоже получила свою долю общего груза. Плечи сразу же согнулись, земля, казалось, тянула к себе втрое сильнее. Однако она не проронила ни звука, шла почти теряя сознание от усталости, но не жаловалась и ни о чем не просила. Наверное, неосознанно она вновь прибегла к магии. Потому что, как иначе, нетренированная девочка восьми лет могла угнаться за крепкими жилистыми поварей, привыкшими покрывать за день десятки лиг своим неутомимым волчьим шагом. Однако она не отставала, ни на пол сожжения. Сдувала набегающий на брови пот, сильнее сощуривала глаза и шла, шла, шла, мерила шагами чужую землю, и клинок то и дело больно ударял ее по бедру. Идти, увешанное оружием, было тяжело и неудобно. И хотелось как можно скорее сбросить докучливую груду железа. И зачем только она ей? Они шли долго. Дни сменялись днями, становилось все жарче. Тропа войны вела повари на юг. На богатый, сытый, несколько обленившийся юг, предпочитавший откупаться от подобных находников, чем встречать их строй Стали. Карлики избегали дорог предпочитая непролазные на первый взгляд чащебы и буреломы. Благополучно миновав все три засеченные черты, возведенные в свое время правителями княжграда, маленький отряд углубился в людские пределы, куда обычно повари отваживались появляться только как полноправные союзники. Даже их прославленная стойкость едва ли могла помочь против тысяч и тысяч окольчуженных всадников княжей и ближней дружины. Конечно, дружина умылась бы кровью, но и из карликов не ушел бы никто. Ничего этого неакрис, конечно, не знала. Делила со всеми походные тяготы, в свою очередь, таскала в лагерь воду, в свою очередь кошеварила. Пори по очереди становились с ней для потешного боя, по мнению девочки, ничем не отличавшемуся от настоящего. А если тебя сейчас не стараться убить, так никогда и не научишься защищаться как следует. Резонно замечал ей кто-нибудь из пори, когда она лишь в последний миг ухитрялась овернуться от смертельного удара. Так проходили дни, когда наконец впереди в сплошных чащебах, не замаячил просвет. Они стояли на самом краю зарослей, тщательно закутавшись в покрытые зелеными и коричневыми разводами плащи. Впереди, почти на три полета стрелы, тянулись тщательно возделанные поля. За ними теснились друг дружке, крытые тесом избы. А еще дальше, на холме, взносились к небу непривычно острые, словно копейные навершия, каменные шпили, взметнувшиеся над кольцом отвесных, кое-где подпертых контрфорсами стен. Монастырь ищущих! Старший пурик, скривил и без того уродливую физиономию, презрительно сплюнул. Ищут, понимаешь, так сказать, истину. Только помимо этого набрали еще целое подвало золотишко и всякого прочего добра. Пора бы им поделиться. Остальные дружно закивали. Ниакрис осталась неподвижна. «Ждем здесь до ночи», — сказал старший. «Луны сегодня не будет, так что только псов их останется положить, а стража у них мухохочешься». «А как же настоятель ихний, яконы и все такое прочее, а? усомнился наставник Неакрис. «Слыхал я, что искусные они в колдовстве, а нас всего шестеро, Семером ты забыл». — ухмыльнулся старший. — Или девчонке своей не веришь? Тогда зачем учил? — Верю. Верю поболее, чем иным другим тутошним. — злобно оскалился карлик. — Когда дело дойдет, ты мои слова еще попомнишь. — Это уж точно, — сплюнул старший. — Ладно, хорош. Значит, сам как стемнеет. — Полезем через стену? — вдруг сказала неакрис. «Не надо. собак там много будет. Я их отсюда чую». Ее наставник с торжеством показал длинный и острый язык старшему. «Понял, э. Псы на стенах». Паури задумался, но только на мгновение. «Псы, говоришь, на стенах?» «Умные монаси. Ничего не скажешь». «А может, надоумил их кто?» Он выразительно покосился на девчонку. Но та встретила его взгляд совершенно безразлично. «Тогда тоннелем пролезем!» – не колебался карлик. «Если я хоть чего-то в монасях смыслю, должен тут такой быть!» Неакрис прикрыла глаза. Она явственно чувствовала этот самый тоннель. Монахи, обитатели монастыря, видно, прорыли его давным-давно к недальней реке. Но потом сумели поднять глубинные воды и наполнить обычные колодцы. Ход стал не нужен, но его продолжали поддерживать в порядке. Уже не для снабжения водой, а как путь спасения на самый крайний случай. Много странного чувствовалось вокруг этого монастыря. Очень и очень много. Так что бывалый чародей счел бы за лучшее потихоньку убраться отсюда куда подальше, пока голова еще крепко сидит на плечах. Но кто мог объяснить неакрест все эти премудрости? Но девочка в тот миг думала совсем о другом. Сказать карликам о том, что она точно знает, где под водой находится галерея. Чтобы они ворвались внутрь, перебили бы бедных монахов, которые, конечно же, против таких, как Пури меньше чем ничто. Значит, она сама откроет дорогу смерти. И чьи-то отцы, братья или сыновья будут валиться на скользкие от крови камни. Вики Ниакрис медленно приоткрылись. Нет, этого не будет. Сейчас она уже жалела, что с ее языка сорвалось это предупреждение о собаках. Зачем? Ну, зачем она это ляпнула? Теперь придется все делать самой. А это так страшно. «Туннель!» – проворчал один из карликов. «Как же! А ты его так вот запросто!» «Тут надо с подходом!» Говоря, он вытащил из кармана моток грязной засаленной бичевы, продетый в белый камешек с проточенным водой отверстием в середине. «Вот, захватил с собой! Как знал, что придется подводные ходы искать!» Унякрис оборвалось сердце. Только что ей казалось, что она держит в руках судьбы этой шестерки. И вдруг... — Да я в тебе и не сомневался! — вновь ухмыльнулся старший. К реке они подошли в сумерках. Вечерние луга, подернутые туманом, плавно спускались к извилистому речному ложу. Заросшие старицы, небольшие пруды, поток часто и прихотливо менял свой путь. Слева угрюмо темнели монастырские стены. Справа тянулись жемчужные завесы вечерней мглы. Было тихо. Только в реке нет-нет, да и плеснет крупная рыбина. Карлики выбрались на мокрый речной песок. Как ни странно, они совершенно не боялись. Впрочем, они никогда и ничего не боялись. Они словно и не чувствовали грозной и жестокой силы, затаившейся среди острых шпилей что недаром так смахивали над длинные боевые копья. Поури тот самый, с куриным богом, не торопясь, размотал грязную веревку. Раскрутил камень над головой и, совершенно не заботясь о том, чтобы их никто не услыхал, забросил в реку, держа оба конца бичевы в руках. Камень, как ему и положено, тотчас пошел на дно. Выждав несколько мгновений, Паури с вздохом принялся сматывать веревку. Крутнул снова, камень плеснул, уходя под воду, шагах в десяти ниже по течению. Вход в подводную галерею Паурин нащупал раза с десятого, неакры сжала кулачки. Она и рада была помешать этому волшебству. но сколько не твердила про себя, чтоб у тебя ничего не вышло бы». Паури все-таки добился своего. «Странно», – проворчал он, стоя с подергивающейся бичевой в руках. Обычно раза с третьего самое большее получалось. Ну, чего встали? ряпнул старший Пури, впервой что ли? За бичеву взялись и потопали. Повторять ему не пришлось. Холодная вода залила сапоги, дошла до пояса. с зябка поежилась. Верно, здесь с дна били ледяные ключи. Головы Паури одна за другой скрывались под водой. Девочка заставила себя не смотреть на черную поверхность, набрала побольше воздуха и, зажмурившись, нырнула, не выпуская из рук, туго натянувшуюся бичеву. Течение оказалось неожиданно сильным. Тут же стало не хватать воздуха, грудь сдавила. Казалось, все внутри начинает гореть. Она судорожно забилась, и в тот же миг голова ее очутилась на поверхности. «Цела, э!» – прозвучал в полной темноте знакомый голос. «Цела!» С трудом выдавила она. Ноги скользили по дну, холодная вода доходила почти до подбородка. Воздух в галерее оказался затхлым и вонючим. Девочка старалась дышать ртом, иначе начинала кружиться голова. Пошли, просипел где-то впереди старший. Факелов зажигать никто не стал. Пури и без того отлично видели в темноте. Ниакрис не видела ничего, но только до того момента, пока сама очень сильно не захотела все-все увидеть. Какое волшебство сотворилось в тот миг, никто не знал. Тем более она сама, но непроглядная тьма обернулась серым полумраком. Стали видны торчащие над водой головы шестерых карников. Мало-помалу пол тоннеля повышался. Вода опускалась вниз, и вскоре все семеро уже шагали по мокрому покрытому мхом и бледной плесенью камни. Неакрис дрожала от холода, и потому не думала о предстоящем. Не думала до тех пор, пока коридор не закончился узкой винтовой лестницей. В свою очередь, упершийся в забранной часто решеткой люк. «У кого инструмент?» – шепотом спросил старший. «Давай вперед, мудрила. Только тихо». — Кого учишь, старшой? — буркнул протиснувшийся к решетке карлик. Что-то негромко звякнуло, заскрипело, заскрежетало, поварь негромко выругался. — Знатно закрепили монаси. Боялись, видно. Наконец решетка поддалась. Отряд выбрался наверх, очевидно, в старые монастырские подвалы. — Ну, теперь пойдет потихо, кровожадно прорычал кто-то из карликов. Что-то зашуршало, поури вскрывали ножами тщательно замотанную просмоленную кожу свёртки. По углам раскладывайте, распорядился старший. Да не ленитесь. Чем дальше друг от друга разложите, тем знатнее потеха пойдет. У неакрис ничего подобного в мешке не было. Она растерянно топталась на месте. Они все как будто забыли. Поури большими серыми крысами порскнули в разные стороны. Что-то устраивали в темноте возле их самых стен. «Закончили? Дальше идем!» Торопил их старший. «Время дорого! Позабавиться как следует не успеем!» Някря плелась следом, словно зачарованная. Мысли все погасли, ноги несли ее словно сами собой. И она как будто не представляла, что вот-вот ей придется убивать таких же точно людей, как и она сама. Людей, не сделавших ей ничего плохого. Людей, чье жилище, она вторглась с оружием, да еще и в компании каких-то мерзких паури. Конечно, каждый попытается ее убить, а она, что станет делать она? То, что задумала, сказала она себе. Правда, голос при этом даже внутренне изрядно дрожал. Проходя подвалами, паури не обратили никакого внимания, наказавшиеся столь многообещающими внушительного вида сундуки. Не привлекли их и пузатые бочки, ящики с запечатанными сургучом бутылками. Другое добро, за которое, наверное, они смогли бы выручить немало золота. Монастырское вино высоко ценилось далеко на востоке и западе. За бутылку платили чуть ли не целое состояние. Лестница наверх и тяжелая дверь непробиваемого каменного дерева, для верности прошитая еще и железными скобами пополам с полосами. «Для тебя забава!» Старший вновь пропустил вперед того самого карлика, что уже открывал решетку люка. Поварь вновь заскрипел и заскрежетал своими хитроумными железками. Время шло, однако дверь не поддавалась. Карлик шипел, плевался и ругался, однако это помогало мало. Если уж по то не помогало вообще. «Не выходит!» Наконец признался умелец. «Зачарованно видно крепко, старшой. Тут не этим ковырять надо». Карлик в упор взглянул на неакрис, словно и не сомневался, что в темноте она видит не хуже остальных в отряде. «Ну, чего замерла, как мышь перед кошкой? Зачем тебя, спрашивается, с собой вели? Твоя очередь пришла. Колдуй, коль умеешь. А если не умеешь, то придется нам с бесчестием домой возвращаться». То есть вовсе возвращаться. Открывай, кому говорят. Последние слова поури прошипел, словно рассерженный камышовый кот. Ни акрис не стала ни опираться, ни ссылаться на неумение. В походе все это значение не имеет. Ты либо делаешь, либо нет, а слова только даром глотают драгоценное время. Она в упор посмотрела на дверь. Хорошая прочная дверь. Ее ладили настоящие мастера. И замки тут стоят непростые. А прав карлик заговоренные. Но отряд все равно должен пройти. И на мгновение неакрис представила, что там за дверью стоит, опершись на черный посох, тот самый чародей, что убил и дядю, и дедушку, и маму. Тот самый, из-за которого она сама угодила к поури и теперь вот вынуждена драться против своих же. Пальцы ее сами собой сжались в кулаки. Дверь сперва задрожала, а потом затряслась и в следующий миг с жутким грохотом разлетелась туча мелких щепок. «Ну и ну!» – проворчал старший за спиной униакрис. «А потише ты, дева, не умеешь. Сейчас тут весь монастырь соберется. Давай вперед, не стой, время дорого». За разбитой вдребезги точно хрустальная ваза дверью началась широкая каменная лестница. Здесь уже горели факелы, скупо чадили, роняя тяжелые слезы с железных оплеток. Поури, все, как по команде, взялись за кистени. Лестница осталась позади. Отряд выбрался из невысокой арки уже в обычный коридор. По обе стороны тянулись одинаковые коричневые двери. В нишах застыли какие-то статуи, девочка не стала рассматривать. Потому что паури, переглянувшись, дружно гикнули, харкнули и разом навалились плечами на ближайшую ствол. «А что? Ооо! раздалось изнутри. Кто-то дернул неакрысь за плечо, так что она настоящим катапультным ядром влетела внутрь. Крошечная, узкая, как могила, комнатка со столь же узким лежаком вдоль стены, конторкой под высоким окном, И какими-то не то иконами, не то просто картинами в изголовье. Человек в темной рясе, лицо режет темноту неестественно белым плоским диском. Руки вскинуты, словно он загораживает от беспощадной стали карликов те самые не то иконы, не то картины. Прежде чем неакрис успела даже ойкнуть, замелькали кисти, шипастые железные шары вмялись в ногой череп, и человек упал, оплетая себя бессильно мотающимися руками, точно полураздавленный паук. «Под досками смотрите!» – гаркнул старший поварик, но остальные в его указаниях не нуждались. Расписные доски полетели в разные стороны, глухо ударяясь о пол и стены. Открылся небольшой тайничок вкладки, мелькнул серый мешочек, карлик рванул завязки, мелькнуло несколько крупных самоцветов. По глазам Ниакри срезануло болью. Эти камни прямо-таки сочились волшебной силой. Она чувствовала ее так же ясно, как, к примеру, запах своего любимого малинового варенья. И так же, как не могла объяснить, как и почему она чувствует запахи, не могла ответить, как она чувствует магию. Она замерла, точно окаменел, точно очутившись под властью могущественного заклинания, как, впрочем, оно и было. «Камни власти! Славная добыча!» – рыкнул старший. «Повезло! Уходим!» Со всех сторон уже неслись крики, топот ног, но паури отнюдь не казались растерянными или испуганными. «А может, еще одного?» – алчно предложил кто-то из них. «Что нам эти монахи?» «Ну ладно, давай еще одного», – после мгновенного колебания согласился он, бросив при этом какой-то странный косой взгляд на девочку. В обеих концах коридора уже мелькали огоньки факелов и какие-то одиночные фигуры. Карлики, недолго думая, вышибли еще одну дверь. Почему обитатели келии не бежали, Ниакрис понять не могла. На сей раз им попался старик, который попытался сопротивляться. Он отмахнулся какой-то сучковатой дубиной, отмахнулся с неожиданной силой. И старший из карликов точно мячик отлетел к двери. Старик выбросил вперед руку, вокруг пальцев заплясали крошечные язычки пламени. Но в тот же момент кто-то из карликов полувчее прыгнул на него сбоку, и они покатились по полу. «Эй, не акрис!» – завопил старший поури, вскакивая на ноги. «Чего замерла? Не видишь? На колдуна нарвались!» Девочка не шевелилась. «Неакрис!» — это был уже ее опекун. Она рванула из ножен залежавшийся там меч. Взмах и старший из испури, завывая, бросился на утек, прижимая ладонь к распоротому боку. Второй взмах, карлик попытался было отбить ее удар, и частично это ему удалось. острие кинжала оставило кровавый розчерк у него на плече. Третий и четвертый поури сами ринулись на девочку. Но одному она успела проткнуть руку, а второй получил по голове посохом от сумевшего подняться на ноги старика. «Бежим!» – крикнул тот, кого неакрис привык воззвать своим наставником. И поури, в полном противоречии со своим непреклонным характером, не признающие отступлений поури, дружно ринулись на утек, точно крысы, приведя терьера. Неакрис рванулась было следом, сама еще не зная, что станет делать, но споткнулась на пороге. Даже сквозь плотную мешковину она чувствовала сияние камней власти. Очевидно, старший поварик выронил мешочек во время бегства. Неакрис нагнулась подобрать сокровище, а когда выпрямилась, то мгновенно поняла, что драгоценные секунды упущены, и карликов ей не догнать. Она медленно опустила клинок и повернулась к тяжело опиравшемуся на посох старику. По коричневому его одеянию медленно расплывались пятна крови. Чей-то кистень все же зацепил его. — Дайте я помогу вам, дедушка, — вырвалась у неакрис. — Спасибо тебе, о, внучка, — в тон ей ответил старик. В голосе слышалась усмешка, несмотря на боль.